Слушай, сосед, а что это у тебя за шумная вечеринка вчера была, а? Да вот, праздновали десятилетие... Тридцатилетия моей супруги. О, как. <смех> Министр обороны докладывает Генстабу. <смех> Сегодня на вооружении у нашей армии имеются в исправном состоянии 152 танка, 177 бронетранспортеров, 300 гаубиц, 400 тяготей, 500 пусок, 700 мерседесов. Требуется девушке на хорошо оплативаемую работу. Телефон 2-22-22. Пригласается мужчина, и приятно провести время. Телефон 2-22-22. <соцентреский> э, доктор, вы знаете, когда я кончиком языка дотрагиваюсь до комочка фольги, э, в которой до этого пекли картошку, у меня покалывает за ухом. Что это значит, а, доктор? Это значит, что у вас слишком много свободного времени, батенька. Скажите, почему русские любят водку больше, чем секс? Потому что в отношении водки возможности организма не ограничены.